ФАБРИКА ЭНЕРГИИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ Вы думаете, зубы — это кусочки костной ткани, выросшие из челюсти? А вот и нет. Покрывающая коронку, часть зуба которой выступает над десной, гладкая блестящая эмаль, имеет эпителиальное происхождение. то есть в эмбриональном периоде она развивается из тех же клеток что и нежная слизистая оболочка полости рта хотя и является самым прочным веществом человеческого тела правда по твердости зубная эмаль значительно уступает к булыжнику она в пять раз мягче кварца и в два раза ааппатита вы наверное считаете что наши зубы вырастают из челюсти как трава и с почвой снова не угадали более правильно их сравнить с растениями в вазонах действительно каждый зуб находится в собственном миниатюрном костяном горшочке кстати в отличие от взрослых людей в челюсти маленьких детей имеются два зубных ряда тридцать два постоянных зуба находятся под двадцатью молочными а самый старый молочный зуб правый верхний клык был извлечен из челюсти американки мэри номан пятнадцатого декабря девяносто восьмого года почтенная ледя родилась шестнадцатого декабря девятьсот пятнадцатого года и это значит что к моменту удаления молочноному зубу исполнилось восемьдесят два года и триста шестьдесят четыре дня молочными же детские зубы назвал гиппократ он был уверен что они появляются из молока и в общем то он был в определенной степени прав в материнском молоке действительно много кальция которые в большом количестве используются при формировании и росте зубов и ногтей кстати с зубами связаны многие ритуалы и суеверии так в новой гвине существовал варварский обычай малыша родившегося с одним или несколькими зубами такое иногда случается приносили в жертву богам чтобы он не навлек несчастье на свой род подобную возможность не исключали и в европе об этом упрекая в жестокости короля ричарда третьего писал шекспир с зубами ты родился в знак того что в мир пришел ты чтоб терзать людей специалисты сравнивают зубы с воротами но не для еды как можно было бы подумать а для инфекции впрочем это относится только к больным зубам дело в том что через кровеносную систему зубы связаны со многими внутренними органами и если в одном из них начинается воспалительный процесс рано или поздно инфекция доходит и до зубов случается и наоборот пораженный кариесом зуб вызывает обострение хронического тонзлита артрита сердечного или почечного заболевания в египетской клинописи восьмого века до нашей эры описан такой случай врач долго и безуспешно лечивший больного фараона вдруг предложил ему вырвать зубы и что же буквально сразу исчезла боль в голове в боках ногах владыка выздоровел не хотя все зубы играют важную роль в жизни человека тем не менее из всей этой каменной команды особое место принадлежит зубам мудрости занимают они крайние позиции в каждом зубном ряду то есть если вспомнить что спереди находятся резцы и клыки а по обе стороны от клыков располагаются малые коренные зубы премуляры и большие коренные зубы моляры то крайние маляры и есть зубы мудрости а это значит что у человека четыре зуба мудрости на каждой челюсти по одному справа и слева видимо по той причине что они прорезаются самыми последними зубы мудрости в представлениях многих народов обладали определенными магическими свойствами и поэтому с ними связано немало различных примеров так зорастрцы считали что отсутствие зубов мудрости это знак того что предки шестого поколения не могут защитить человека в то же время их защита будет действовать лишь в том случае если на месте все зубы мудрости а вот древние словень верили что зубы мудрости появляются у людей тогда когда они набираются житейского опыта становятся мудрее по этой причине эти зубы и получили свое название если же у человека появлялись все четыре зуба мудрости, то считалось что он обладает достаточной духовной силой и находится под защитой высших сил охраняющих его род поэтому ранее даже если эти зубы были слабыми и сильно болели их удаляли с большой неохотой люди считали что с зубами мудрости они теряют и покровительство дарованное их роду цыгане же зубы мудрости связывали с достатком считая что такой зуб зарытый на кладбище через шесть месяцев принесет богатство и такое отношение к себе зубы мудрости заслужили своей необычной биографией во первых они прорезаются после того как человек перешагнул рубеж совершеннолетия то есть в возрасте восемнадцать двадцать пять лет они редко и позже случается что они и вовсе не появляются а всю жизнь находятся в зачаточном состоянии во вторых зубы мудрости имеют соседей только с одной стороны что позволяет им свободно смещаться от центров бок в третьих они не имеют молочного брата который готовил бы для них условия появления на свет и последнее появляясь в возрасте восемнадцать двадцать пять лет когда костная ткань челюсти фактически сформировалась зубы мудрости прежде чем вырваться на свободу должны преодолеть мощный механический барьер в виде костной ткани появление этих припозднившихся зубов нередко сопровождается осложнениями или в лучшем случае болезненными проявлениями объясняется это те что у современного человека ширина зубной дуги на 10-12 мм меньше, чем у далеких предков. А вот размеры зубов остались прежними, и поэтому для зубов мудрости просто-напросто недостает места на челюсти. В тех ситуациях, когда появление зубов мудрости сопровождается болевыми ощущениями, немалую роль играют и эмбриологические явления, утолщенные стенки зубной камеры из которой прорезается зуб чрезмерно толстая слизистая оболочка десны а также низкая эффективность факторов стимулирующих рост зубов имеются также анатомические причины обуславливающие задержку появления зубов мудрости немаловажную роль в этом процессе играет и наследственность казалось бы зубы это та структура которая сохранилась неизменной на протяжении многих тысячелетий эволюции человека как например волосы или ногти но оказывается это далеко не так как установили ученые раньше в ротовой полости человека зубов было намного больше к такому выводу ученые пришли после анализа эволюционных изменений зубного ряда оказалось что человек за время своего развития потерял девятнадцать зубов с каждой стороны по одному резцу и по два премуляра причем процесс сокращения зубного ряда продолжается и по настоящее время отмечается тенденция к исчезновению третьих моляров боковых резцов и вторых моляров ущественные изменения коснулись и формы отдельных зубов. например у древнего человека все три маляра были одноразмерными к настоящему времени формы и размеры этих зубов изменились и этот факт ученые связывают с сокращением длины челюсти современного человека по сравнению с таковой у наших предков причина этого явления в том что продукты питания в связи с применением различных способов их кулинарной обработки стали нежнее и поэтому у человека отпала необходимость прилагать большие усилия для их пережевывания иначе говоря нагрузка на зубы и челюсти уменьшилась считается также что по этой причине у жителей европейского континента а также сша и канаде то есть у народов проживающих в наиболее цивилизованных условиях постепенно исчезают и зубы мудрости А вот у представителей народности чья жизнь в основном проходит в естественной среде и которой по этой причине употребляют в пищу грубые продукты животного и растительного происхождения таких явлений практически не наблюдается к таким народам относятся эскимосы аборигины австралии мексиканские индейцы на основании этих данных американский антрополог чарльз брейс предположил что примерно десять тысяч лет назад зубы мудрости присутствовали в ротовой полости каждого человека в настоящее время их имеет лишь половина землян